Глава третья. «Привет!» «Привет!» буркнул мальчишка, подозрительным взглядом осматривая угловатую девчонку с копной темных волос, которые сильно оттеняли ее бледную кожу и синячки под глазами. И откуда она взялась? Артур оглядел пустой коридор, в котором оставила его мать, чтобы переговорить с доктором. «А я тут гуляю», «Правда, немного заблудилась. А ты?» Девчонку как будто не тревожило, что она потерялась. Она с таким оживлением всматривалась в его лицо, что Артуру стало неуютно. «Чего уставилась?» «Ничего». Даже не смутилась настырная и резко вытянула руку, чтобы дотронуться до его волос. Артур совсем растерялся, попятился назад. «Неизвестно почему», но эта странная потеряшка его пугала. У тебя удивительные волосы. Я никогда прежде таких не видела. Протянула она, пытаясь вновь до них добраться. Но знаю точно, они тебя уродуют. Ты чокнутая. Артур онемел, не зная, как реагировать. Никто не смел, во-первых, к нему прикасаться. Настырную наверное, не обучили элементарным правилам этики. А во-вторых, такое говорить, обзывать его уродом, того, кого считают образцом красоты. Увидев, что парень покраснел от злости, девчонка хмыкнула. «Я Эванжелина, а?» «А мне неинтересно!» перебил парень и скрестил руки на груди. Но недружелюбие девчонку не трогало. «Хочешь, покажу, что у меня есть?» Глаза Эванжелины в предвкушении загорелись, а вот Артур под ее напором совсем сдулся. Вся бравада, которую он хотел обрушить на прилипалу, куда-то делась. Теперь он оглядывал ее с любопытством. Темная косичка растрепалась, в карих глазах плясало пламя. Зато от фарфоровой кожи напротив веяло холодом, подчеркнутым бледно-голубыми губами, и кругами под глазами. Девочка явно была больна. Но чем? Артур не мог догадаться, а спросить не позволяло воспитание. Но, несмотря на недуг, Эванжелина была такая живая и подвижная, что это казалось неестественным. «Точно чокнутая!» решил окончательно Артур. Эванжелина не нуждалась в утвердительном ответе. Она уже полезла в карман не по размеру большой толстовки и вытащила оттуда миниатюрного робота. «Это ж работ Ронни!» С гордостью представила она свое, безусловно, самое дорогое сокровище. «Ух ты!» – присвистнул Артур. «Он из простейших роботов, но я его сама сделала!» «Роботов?» – протянул парень. Несложно было заметить, как в его глазах сверкнул интерес. Артур первый раз видел такое чудо. На подвижном шаре устойчиво балансировал цилиндр с одним захватом вместо рук. Голова – подобие камеры с множеством мелких цветных проводков на верхушке, похожих на безумные спутанные волосы. Артуру так понравился робот. Слово «вкусно» легло на язык, что он захотел такого себе. И кто сказал, что он не может отнять его у этой настырной? Мальчик потянулся к боту как тут же резко отдернул руку. «Ай, он щипается!» «Конечно, он не любит, когда его трогают посторонние. У него очень ранимая душа». «Душа? У него? Ха -ха. А ты еще совсем ребенок, раз в такое веришь!» Девчушка гневно сверкнула глазами. «Да кто ты такой, чтобы обижать моего Ронни?» «Ты точно чокнутая!» Артур покрутил у виска пальцем. Девочка насупилась, в глазах сверкнули слезы. «Слезы? Ты правда хочешь разреветься?» Обидевшись, Эванжелина не ответила и смотрела себе под ноги. «Ох уж эти девчонки, такие мнительные!» Артуру стало стыдно за грубость. «Ладно, извини, может, дашь посмотреть его поближе?» Она тут же встрепенулась. Вытерла рукавом мокрые дорожки и протянула Рони Артуру. «Ай, он снова меня ущипнул!» «Смотреть только издалека!» Недовольно пробурчала железяка. Артуру даже показалось, что робот нахохлился, потому что голова камера спустилась по цилиндру ниже. «Прости!» – смутилась чокнутая. «Я думала, он больше не будет!» «Неправильные выводы – удел примитивного мозга!» Ронни поднял клешню и, пытаясь придать словам вес, постучал по своей голове, а затем пояснил. «Я просто не люблю, когда меня трогают грязными руками!» «Эй, у меня не грязные руки!» Выпалил Артур краснее и быстро проверил, на самом деле это так или нет. «Сильно больно, да?» Эванжелина убрала робота обратно в карман кенгуру и взяла его за кисть, чтобы осмотреть палец. Артур, порывавшийся не дать ей до себя дотронуться, замер. Девчонка с такой пристальной внимательностью смотрела, как из его пальца показалась капля крови, что Артур тоже притих только наблюдая не за пальцем, а затем, как Эванжелина, будто видя чудо, широко распахнула огромные карие глаза. В них плескалось столько эмоций, непонятных для ребенка, что он решил следить, боясь спугнуть момент. В конце коридора показался серьезный седовласый мужчина. Артур в спешке отпрянул отчокнутый. «Эва!» – окликнул мужчина безразличным тоном. «Я же просил!» «Папа!» Девочка обернулась. «Он такой же, как я!» «Глупости!» Мужчина мельком взглянул на Артура. Взял Эву за руку. «Немедленно уходим. Как ты вообще оказалась в башнях?» Никому не обращаясь, произнес мужчина. «Но папа!» С мольбой в голосе протянула Эва, упираясь. «Эванжелина!» Девочка печально выдохнула, сдаваясь. — Да, папа, я знаю. Она пожала плечами, мол, я не виновата, извини. Перед тем, как скрыться за поворотом, она вновь задорно улыбнулась, помахала рукой. — До встречи, настоящий мальчик! Надеюсь, ты пострижешься. Лукавая улыбка — это последнее, что он запомнил. Артур резко открыл глаза и заморгал, стряхивая на вождение. Он почувствовал под животом постороннюю вещь. Этой вещью оказался его альбом с рисунками. Он перевернулся на спину и потер лицо руками. Попытался восстановить обрывки навязчивого сна, который мучил его годами. Почему за столько времени, 10 или 12 лет, он так и не избавился от этого странного воспоминания его жизни? почему она засела у него в мозгу. Появилась непонятно откуда, накинулась на него со своим бешеным ботом, а затем ушла в неизвестность со странным принципом. «Еще это ее до встречи настоящий мальчик!» так и отдавалась в ушах мелодичным голоском. Артур открыл альбом, нащупал под собой один из карандашей и стал быстро рисовать. Но черты лица исказились, и девчонка выходила неправильной и неестественной. Артур отложил карандаш и захлопнул альбом. Ему было непривычно чувство безысходности, но именно его он и испытывал. Безысходность от того, что он не понимал, почему этот сон его мучает. Или безысходность от того, что с каждым годом детали той встречи стирались и пробелы начали заполняться ошибочными воспоминаниями. Например, в сегодняшнем видении ее глаза были карими, а месяц назад — голубые. А самое главное — безысходность от того, что он теперь уже действительно не мог сказать наверняка, была та встреча реальной или это плод его воображения. «Артур!» В комнату настойчиво постучали. «Да!» «Можно войти?» «Можно», — ответил он, пряча альбом под подушку и переводя взгляд на панорамное окно во всю стену, за которым новый день возвестил о своем приходе ослепительным солнечным диском. «Милый мой мальчик, какой чудесный день!» В комнату с лучезарно растянутой улыбкой вплыла не женщина, а прекрасное видение под именем Мими Бэйн. Мать Артура. Ее внешность сегодня, как и каждый день до этого, была безукоризненной. Длинные светлые волосы были уложены в искусную прическу. На лице легкая косметика, подчеркивающая свежесть и утонченную красоту. Прекрасно скроенное платье с синим пиджачком сидело идеально. Мастерски были подобраны украшения а ее всегда замечательному настроению мог позавидовать закоренелый оптимист. «Мама, вот скажи, как можно в 6 утра быть такой безупречной?» «Спасибо, сынок, приятно слышать». Артур дежурно улыбнулся, отмахиваясь от назойливых камер. Как называла их кнопка младшая сестра Артура, прилипалы. Эти маленькие камеры следовали за Артуром и за его сестрой в последнее время по пятам, не давая ни минуты покоя. Если бы не ухищрения Артура, они бы и в туалет за ними летали. Даже во сне, спинным мозгом, он иногда чувствовал, что всевидящие настырные глаза за ним наблюдали. И неважно, сколько раз Артур просил родителей избавить его от их внимания, на эту просьбу они оставались глухи объясняя, что это делается не только ради безопасности, но и из-за популярности их детей. «Вы с моей самые успешные. Каждый добился неимоверных высот. В свои 21 тебе, Артур, нет равных в спорте, а твоя сестра в свои 6 неустанно нас радует в искусстве и танцах. Вы популярны, поэтому люди хотят знать о вас все». «Но, мама, нельзя выставлять на всеобщее обозрение, как я с утра хожу в туалет. По меньшей мере, это неприлично!» «Глупости!» — отмахивалась Мими, прекращая бесполезную дискуссию. Вот и сейчас две камеры, которые Артур сумел на ночь оставить за дверью, влетели вслед за женщиной и тут же начали маячить перед его лицом. Маленькие серебряные шары имели несколько камер слежения. Хорошо, что материал от снятого не шел в прямой эфир, а ведь раньше мама предлагала и такую идею. Поморщившись, Артур попытался схватить одну из прилипал, но они были проворнее, отлетели на безопасное для себя расстояние. «Артур, ты не забыл, какой сегодня день?» «Как можно!» «Хорошо, тогда завтракай!» «И собирайся!» Женщина подошла, церемонно поцеловала сына в лоб, оставив след яркой помады, и вышла из комнаты. Настроение из разряда хмурого скатилось в диапазон отвратительного. «Иди сюда, маленький, прилипало!» Парень схватил одну из многочисленных подушек и прицельно швырнул в летящего бота. Тот не успел сориентироваться и завалился на пол, но уже через секунду невозмутимо воспарил к потолку. «Я до тебя позже доберусь!» — пообещал Артур и, резво вскочив с кровати, скрылся в ванной. За спиной послышался глухой хлопок. Не рассчитав скорости, бот врезался в закрытую дверь. Артур остановился возле прямоугольного горизонтального зеркала и с неодобрением вгляделся. «Слишком светлые глаза!» серо-зеленого цвета, слишком белые и курчавые волосы, которые он мечтал когда-нибудь обрезать, слишком правильные черты лица с заостренными скулами, прямым носом и тонкой линией губ. Все чрезмерное, что ли? Артуру даже иногда в голову забиралась непрошенная мысль взять лезвие и оставить на щеке глубокий след, чтобы после того, как он заживет, кожу покрыл шрам. Но при нынешнем уровне медицины и это было ему недоступно. Все раны можно залечить без особого труда, стирая даже воспоминания о травме. Он взял ленту и связал свои длинные волосы в хвост. Артур злился сам на себя. Возможно, всему виной дурацкий сон, в котором нереальная девчонка ощущалась более живой, чем он сам себя воспринимал. Скованный правилами, и условностями, а возможно, все дело в предстоящих соревнованиях. Хотя Артур давно научился блокировать волнение, он убедил себя, что только соревнования виноваты в его изменчивом состоянии. Соревнования, очередные пустые соревнования, которых в жизни Артура было чересчур много. Парень провел пальцем по зеркальной поверхности, превращая в удобный гаджет и заглядывая в свое расписание. Плавание! Отлично! Это единственное, кроме, конечно, рисования, что доставляло неподдельное удовольствие и где ему не было равных. Все друзья отмечали любовь Артура к воде. Пролистав список дальше, Артур заметил, что в ближайшую неделю, помимо изнурительных тренировок, у него соревнования по бегу и скалолазанье и кто составляет подобные графики. Скрыв с монитора все записи, Артур включил воду и перевел экран в режим новостей, где помимо мировых отчетов министров и ситуации в городе в целом, блистало изображение Артура на последнем благотворительном вечере в честь восстановления популяции сусликов. Почему именно этих животных решили реанимировать биоинженеры? для Артура оставалось загадкой. Хотя там на торжестве звучали заумные речи о правильности такого решения. Парень так и не понял ни одну из них. Он даже полюбопытствовал, почему бы не возобновить более интересные виды, как, например, тигров или слонов. На самом деле выбирать есть из кого, на что получил в свой адрес удивленные взгляды и жеманные смешки которые не трогали. Только Милена, прекрасная Милена, его поддержала. Закончив утреннее приготовление, Артур уже в более приподнятом настроении вышел из ванной, одетый в легкий спортивный костюм для утренней пробежки и похода в спортзал. На столе перед кроватью его уже ожидал завтрак. «Как всегда без опозданий», взглянув на свой коммуникатор, отметил он. «Артур! Артур!» В комнату, словно хромающий маленький смерч, влетела его младшая сестра, которая совсем недавно исполнилось шесть. «Кнопка! Что случилось?» «Я не могу! Я не могу!» Задыхаясь от ели сдерживаемых рыданий, произнесла Майя. «Ну же, говори!» Присев возле девочки на колени, попросил Артур. «Я думала, что смогу, но нет!» «Ну, глупая!» Вытирая щеки от слез, произнес Артур. «Чего ты не сможешь?» «Ну как? Я не смогу завтра выступить! Нога, она не проходит, а мама и папа так ждут! А я... А я их подведу и не получу первого места!» Рыдания девочки наконец вырвались наружу. «Я... Я...» «Мне больно! Еще вчера тренировка!» Тс Все хорошо, не переживай. Ничего страшного не случится, если завтра ты не примешь участия в своих танцах. У тебя их будет еще миллион, а родители поймут, ты ведь знаешь!» Девочка резко замотала головой. Она не поверила словам брата, как и не верил себе Артур. «Родители никогда не поймут, если их дети не будут лучшими. Иногда он задавался вопросом, а действительно им нужны дети или только их достижения? Но через какое-то время сам себя успокаивал, что это глупости. Естественно, родители их любят, иногда даже слишком, душа своей заботой и чрезмерной опекой. «Кнопка! Кнопка! Посмотри на меня!» Девочка нехотя подняла небесно-голубые глаза на брата. «Я тебе обещаю, что поговорю с родителями, и они все поймут». «Обещаешь?» – дрожащим голосом произнесла, поинтересовалась девочка, хлюпая носом. «Обещаю!» – улыбнулся он, заправляя за ушки Майи выбившиеся пряди из хвоста. Девочка робко улыбнулась. «Можно?» «Что, Кнопка? А можно я с тобой поем? А то мне одиноко!» «Конечно, Кнопка, хоть каждый день приходи!» робка, но благодарно улыбнулась. «Спасибо! И вообще, давай договоримся!» Майя с новым любопытством посмотрела на брата. «Договоримся, что с сегодняшнего дня ты, то есть мы, будем завтракать, обедать и ужинать вместе!» «У меня!» «А мама с папой разрешат?» В глазах ребенка промелькнуло сомнение. «А им не обязательно об этом знать!» «Но прилипалы!» Майя указала под потолок, где к двум следящим ботам примастился еще один. «Прилипалы! Они все покажут?» М -м -м, «Об этом я не подумал! Дай мне день, и я решу эту проблему!» Хорошо? Кнопка кивнула, прыгнула на шею брату, крепко его обняла. Ты самый лучший на свете, я тебя люблю, и я тебя, моя маленькая кнопка. В небольшой комнатке Рируар и Мими Бейны через следящих ботов. С полным недоумением наблюдали за своими примитивами. «Рируар, объясни, почему девочка плачет? Ей больно? Из-за ее ноги?» «Думаю, да. Человеческая натура слаба». Рируар неспешно выпустил клуб белого дыма в потолок, имитируя курение со специальной электронной сигарой. «Но почему она терпит боль так долго?» Может, людям нравится чувствовать боль? Думаешь?» Мими прищурилась, вглядываясь в своих примитивов. «Вспомни, как Артур в раннем возрасте отказывался от помощи врачей. Наверняка по той же причине. Ведь боль — это чувство, а чувствовать что-то — это прекрасно», — высокопарно произнес мужчина, изящно жестикулируя. «Да, наверное, ты прав, но все равно я расстроена». Мими притворно вздохнула. «Из-за чего, милая?» Девочка не пришла ко мне, а обратилась к нему. Она указала красным ноготком на монитор. Похоже, это ее действительно волновало. «Ты расстроена?» «Я просто хочу, чтобы мои примитивы больше мне, то есть нам, доверяли». «Может, нужно навестить психолога?» «Навестим!» – кивнул Рируар. «Иначе, если мы перестанем их понимать, то и контролировать. А неподдающийся контролю примитив опасен, и нам ничего не останется, как усыпить их». «Но не раньше, чем случим его с Анной, примитивом Моров». «Почему с ней?» Мими стала загибать пальцы, перечисляя достоинства. Анна породистая, имеет множество наград и регалий, физически неплохо сложена, красиво, а самое главное, мы сделаем министру большое одолжение, так как первое потомство от спаривания наших примитивов достанется им. А я уверена, будет зачат великолепный экземпляр. Он наверняка возьмет все достоинства нашего Артура. «Ты думаешь, моры согласятся?» «Я заметила, как они восхищаются нашим мальчиком». «Хорошо, я не против». На следящем экране девочка и парень уселись за стол, стали делить завтрак. Артур был очень внимательным и услужливым, помогая Майи намазывать на свежеиспеченный хлеб масло. «Что они делают?» Лицо Рируара вытянулось, и он подался вперед. Едят? Я вижу, но почему для девочки важно, чтобы они делали это вместе? Она не доедает? Ты ее плохо кормишь? Женщина усмехнулась. Она всего лишь хочет съесть больше, чем ей положено. Вот увидишь, она сначала съест все, что предложит ей Артур, а после вернется в свою комнату и возьмется за то, что приготовлено для нее. Помнишь? Лет семьдесят шесть назад у нас была собака. Вот она делала то же самое. Но невозможно потребить столько пищи. Ошибаешься. Человеческая натура такова, что ей всегда мало. Это называется жадность. Так говорит доктор Невара, к которому я хожу за психологическими консультациями. Сначала примитивы довольствуются малым за неимением большего. Потом, если возможности увеличиваются, они расширяют пределы своих требований. Ну, а когда приходит понимание, что ограничений нет, они больше себя не сдерживают? «Мне кажется, твой психолог – шарлатан», – выпустив последний клуб дыма, произнес Рируар, тщательно анализируя слова своей жены и задумываясь над очередной головоломкой, которую преподнесли его дети. Он произнес мысли вслух, где в примитивах находится источник желаний. Мими безразлично пожала плечами, теряя интерес к монитору и сверяя свое внутреннее расписание, по которому ее уже ожидали стилист и визажист. Ее примитиву сегодня обеспечена очередная награда высшего достоинства, и она, как примерная мать, должна быть безупречной чтобы раздавать интервью и принимать поздравления вместе с ним.